Руграм представляет ФИЛИПП Рабозеров Легенда о мече Арагана Короли Читает Егор Воронцов Пролог Промозглый осенний ветер трепал старый плащ и все настойчивее вырывал из рук капюшон еще немного, и он оголит пышную кипу не в меру длинных волос. За прошедшие месяцы юноша ни разу не прикасался к ножницам и уже собирал волосы в хвост. Его лицо осунулось, щеки впали, вокруг глаз образовались темные круги, а губы побледнели и стали почти что синими. Кожа шелушилась, верхний слой уже осыпался подобием белых чешуек. «Идем». Мужчина тронул его за плечо, юноша покорно послушался. Три месяца они были вместе. Этот уставший паренёк и его наставник. С виду дворянин, с легкой сединой в волосах и аккуратно подровненной бородкой. на Навскидку мужчине было 40 или 45 лет. Но взгляд указывал на другое. Он был куда мудрее своего возраста и знал о мире больше, чем могло показаться. Дождливыми вечерами наставник рассказывал юноше удивительные истории, и они еще ни разу не повторились. «Подожди». За спинами путников кто-то вскрикнул. Ветка дерева дёрнулась, а на землю посыпалась осенняя красно желтая листва. Под дубом висели трое. Женщина еще брыкалась, двое мужчин поникли. Их глаза покраснели, вены на лбу вздулись, ноги дёргались в конвульсиях. «Режь ее, Режь!» — кричали воры. Кинжал быстро нашел удобное место и погрузился в плоть. И еще теплая кровь обогрела листво. Женщина вскрикнула и успокоилась. Что-то желтое текло по ее ноге и смешивалось с кровью. Они это заслужили. Едва различимо в порывах ветра, сообщил граф. Его сапоги погрузились в придорожную грязь, и вместе с юношей он отправился к окраине поселка. Здесь было тоскливо. Пять одинаковых домиков прятались среди высоченных осин. Узкая дорожка, посыпанная листвой, хлюпала под ногами. Ее почти полностью скрывали мутные коричневые лужи. Вдалеке ржали кони, вороны перелетали с одного дерева на другое. Рейки ледяного дождя неуверенно, но неудержимо рухнули с небес. Вскоре мелкая рябь разбила отражение в воде, и погода стала почти привычной для осени. «Мы уже достаточно задержались в этой деревне, и завтра отправимся в путь. Готовься. «Ближайшие недели нам придется привезти под открытым небом», уходя, сообщил наставник. Юноша отворил дверь и вошел в душное помещение. Хозяйка копошилась около котла, неустанно подбавляя в похлёбку все новые специи. Казалось, она не знала меры, но трудно было ее в этом упрекнуть. Старая Херга не чувствовала вкусов, говорят, что это как-то связано с прошедшей по этим краям много лет назад хворью. Деревня располагалась на границе леса Борик, совсем немного заглядывая в его дебри. Это был перевалочный пункт для всего ануанского отребья. Тут жили воры, мошенники, разбойники и еще десяток другой представителей сомнительных профессий. Особенно странным казался тот факт, что подобные люди умудрялись уживаться друг с другом, при этом не вступая в конфликты. Прибыв сюда около месяца назад, юноша и граф сразу же нашли себе приют. Графа в этой деревне хорошо знали, уважали и даже почитали. Его встретили как желанного гостя, выделили отдельный дом на окраине и регулярно снабжали припасами. Юношу же поселили у Херги. Он предпочитал не раскрывать своего воровского звания, а граф только поддерживал эту инициативу. Три недели ушло на тренировки. Трудно найти место лучше, чтобы подтянуть воровское ремесло. Каждое утро юноша вставал и отправлялся в лес, где встречался с умелыми ворами. Они учили его бесшумно передвигаться, ловко владеть кинжалом и, конечно же, красть. Причем делать это так умело, что однажды сам граф не заметил, как из его кошеля пропало несколько монет. Или он просто не подал вида. все таки за пару недель трудно стать мастером. А несколько дней назад обстановка изменилась. В округе объявились незнакомцы. Первой была женщина с толстой рыжей косой. Она носила стальную кольчугу, надетую поверх серой рубашки из мешковины, да толстые кожаные штаны. Вслед за ней прибыли двое мужчин. Один с тонким, пересекающим нос шрамом, второй низенький и тощий, словно девчонка. Как выяснилось позже, последний ловко орудовал длинным кинжалом и даже сумел оказать сопротивление еще на подъезде к деревне незнакомцы попали в засаду. Женщину и мужчину со шрамом сразу же выбили из седла и оглушили. А вот Низкий Ириана сопротивлялся и ранил несколько разбойников, за что получил молотком по голове. У них в сумках нашли свернутую листовку, на которой был изображен безликий человек с подписью «Король воров». Внизу, крупным шрифтом, награда за поимку, 2000 золотых сербняков а еще ниже имя заказчика — его величество, король Радемос. Троица казалась охотниками за головами, в данном случае даже охотниками на воров, которых развелось немало в последнее время. Эти наемники и помыслить не могли, что забрели в деревню полную преступников. Естественно, легко они не отделались. Мужчин избили до полусмерти и оставили истекать кровью в амбаре в ожидании виселицы. Женщине повезло меньше всех. Ее не осквернили разве что особо щепетильные воры, и те с радостью наблюдали за происходящим. А сегодня утром все трое нашли покой под огромным дубом в петле пеньковой веревки. Юноша до сих пор бросала в дрожь от крика, который разносился из амбара посреди той памятной ночи. Жуткие мысли вгрызались в сознание, но быстро истлевали на фоне запаха похлебки. «Алгон!» «Еда готова. Поешь перед дорогой. Слышала я. Вы с графом в Доргу отправьтесь». Невнятно проговорила Херга. Все тот же недуг, что лишил ее вкусовых ощущений, нарушил и речь. «Алгон», — вспомнил юноша. «Так меня звали несколько месяцев назад». Три месяца назад он был неприметным варишкой, коротавшим свой век в небольшом рыбацком городке, название которого теперь не хотелось вспоминать. Этот город был страшным сном, а все, что случилось после, пережитое за три месяца подарило столько опыта, сколько юноша не получил бы за всю свою жизнь в родном краю. Перед глазами еще стоял образ воина в черной броне с такого же цвета мечом. Граф позже рассказал, что этот мужчина был умелым королевским ловчем, куда опаснее охотников на воров. Быть может, не сумей они скрыться за странным ущельем, Тело самого Алгона сейчас висело бы под дубом, и его моча стекала по ноге, орошая осеннюю листву. Но юноша не боялся. Он больше не знал страха в том виде, в котором его испытывают обычные люди. Путешествие с графом привело его к осознанию сути смерти и необходимости ее принятия. В глубинах Борига юноша столкнулся с ужасом собственной кончины, Но эти воспоминания были слишком свежими и обжигающими, чтобы тревожить их в такой момент. Нынче его смущали собственные сомнения. Вспоминая, как дергается повешенная женщина, он жалел, что не присоединился к насильникам. Осознание этого — вот что казалось действительно страшным. Зачерпнув похлебки и пригубив, он почувствовал, как горят щеки. По Поутру его желудок вновь будет болеть от обилия приправ. Пора собираться, — подумал он, спешно глотая непомерно острую еду. И в дальний путь по новой жизни. Уже через час они с графом покинули странную деревню. Кони мертвых наемников подозрительно принюхивались к новым хозяевам, но достаточно быстро привыкли. Мешки были забиты провиантом, фляги наполнены водой и горячительными напитками для особенно холодных ночей, а мысли стремились вперед, обгоняя путников и не давая времени на отдых. Лишь наемники, женщина и двое мужчин, провожали их омертвевшим взглядом. «И по делам», — думал юноша. Его глаза были полны печали от того, что вскоре он утратит собственный дом. На Балюстраде было ветрено и темно. Отсюда открывалась картина на далекую границу юга, которую понемногу заполняли черные орды противников. Не пройдет и полдня, как армия, истребившая почти всех защитников королевства, сумеет преодолеть путь от Сритетских холмов до Дорога, последней устоявшей крепости юга. Многие аристократы, рыцари и солдаты еще не успели совершить исход, который запомнят на долгие десятилетия. Их ждал долгий путь. Кто-то отправится на север, чтобы оказаться под защитой короля Радемаса. Другие уйдут на восток, к лиственным городам, в предместье Квалия. Иные попытают удачу в Бакларе. Двойной город расположен достаточно далеко на севере и какое-то время сумеет продержаться в стороне от затянувшейся войны. Самым трудным решением для Карига было приказ сжечь поля и забить скот, который крестьяне не могли увести с собой. Варварам не оставляли ничего, кроме выжженной пустоши. Такова цена войны. Надо собираться. Скоро ваша сестра двинется в путь, сообщил статный мужчина в трепичной накидке, на которой была обозначена геральдическая пустынная кошка, символ юга. Волосы Милса, как и раньше, были собраны в хвост, а легкая хромота все еще напоминала о тяжелых событиях трехмесячной давности. Юноша закрыл глаза, и перед ним предстало зрелище того, как смыкаются холмы. Где-то рядом смеялась гиена, а в повозке едва слышно билось сердце его отца. С каждым разом все тише и тише, пока не замолкло вовсе. Наваждение не исчезло даже тогда, когда взгляд принца устремился на холодный котел треноги венценосца. Карику так и не хватило смелости разжечь новое пламя. Вместе с землями Пал и правитель. Последние три месяца стоили югу десятков тысяч жизней, а количество сражений в речной долине уже нельзя было даже предположительно подсчитать. Русло иссосших рек полнило человеческая кровь. А сколько тел защитников лежало в тени каштанов, невозможно даже представить. «Малина», — вспомнил юноша прозвище своей сестры. Девушка не улыбалась с тех самых пор, как умер король Юлия. И нельзя было ее в этом винить. Кроме брата, у нее никого не осталось, а теперь и Карик должен был ее покинуть. Благодарю, Милс. Я доверяю тебе свою сестру и ее жизнь. Идем же. Я бы предпочел остаться с вами, честно признался воин. Нет, решительно отрезал принц. Дорог посерел. Казалось, кто-то вытянул из старой крепости все соки погасил все огни, а белый цвет обратил в пепел. Не суетилась прислуга, не было и стража. Одинокие манекены в ржавых доспехах, с алебардами в руках, незряче наблюдали из углов. Теперь им предстояло защищать дорог от вурвов, и лишь они оставались следить за тем, как грабят и рушат оплот южных владык. Печальная ирония, но давний королевский род Гельсидов потерявший право на трон Севера более тысячи лет назад, возвращался в Исконные земли. Беглецы стремились туда, откуда их прогнали. Карига ждала долгая дорога. Минуя Баклар, он должен был выбраться на Центральный тракт и следовать по нему до Артерига, где его уже готовилось встречать вся королевская свита Севера. В грязи и в осенней сырости дороги ему предстояло провести минимум две недели. На просьбу приютить беженцев король Радомас ответил сдержанным одобрением. Однако эскорта высылать не пожелал. Сейчас Карик радовался, что много месяцев назад не сжёг письмо с приглашением для королевской семьи, что не последовал примеру отца и не позволил гордости победить здравый смысл. Как принц и догадывался, подобная предусмотрительность спасла ему и его народу жизнь. Во всяком случае, должна была спасти. Вы выдвинетесь на север с колонной лордов, направляющихся в Кварио. Далее отделитесь и самостоятельно приедете в Южный Баклар, где остановитесь в постоялом дворе Зарока и станете ждать от меня вестей. Я правильно изложил план?» «В Зароке мы будем до тех пор, пока это не станет угрожать нашей конфиденциальности», дополнил принц Миллс. «Если наша жизнь окажется под угрозой, я найду человека, которому можно довериться». А уж поверьте, таких я узнаю сразу. Желательно странника или группу странников. С их помощью мы с Марьям переберемся в Северный Баклар, где остановимся в первом свободном постоялом дворе. Все верно. А почувствовав опасность, вы покинете Баклар и отправитесь к лиственным городам. Откуда при первой возможности пошлете мне весть? И если же долгое время не будет новостей уже от меня то вы также покидаете Баклар и двигаетесь в Кварио под защиту лорда барона, что лучше, нежели оказаться в плену у Севера. Так точно, ваше величество, подтвердил Милс. Спускаясь по лестнице, покрытой красным ковром, Карик утомленно озирался. Я постараюсь связаться с вами как можно скорее. Не уверен, что Марьям нужно появляться в столице. Я попаду в банку со змеями и даже представить не могу, что меня будет там ждать. Будет пир вашу честь, этого требует этикет. Куда уж без этого. Ощущая дрожь от одной мысли о толпе дворян, прошептал принц. За последние месяцы я слегка, как бы это сказать, одичал. Они оказались в зале с отшлифованным до блеска мраморным полом. Чудилось, что под ногами зеркало, в котором отражались старые деревянные манекены без брони. Она ушла на нужды армии. В полумраке Милс нашел дверь, и они продолжили спуск. «К полуночи в Урву уже осадят дорог. и Я не хочу, чтобы вы рисковали. Отправляйтесь немедля», — скомандовал принц. «Карик», — на юноше повисла девушка с каштановыми волосами, — Ее объятия были нежными, но такими крепкими, что, казалось, она не отпустит никогда. «Я не хочу уезжать. Нам нельзя разделяться». «Я буду с тобой». Улыбаясь, он протянул золотое колечко с бирюзовым камнем. «Возьми его. Вместе с Милсом оно будет защищать тебя, как они оба защищали меня последние месяцы. Это кольцо мне подарил хмурый друг отца, Рагнар». «Но как же?» «Мне все равно некуда его надеть». Принц показал руку, лишённую нескольких пальцев. «Видно, мне не судьба носить украшения. Они приносят неудачу, а увечья». «Нам пора уезжать», — подал голос Милс. Все хорошо, Малина». Улыбнувшись пуще прежнего, успокоил сестру Карик, при этом стирая слезы с её щёк. «Уходите, пока я в состоянии расстаться», — отпуская девушку, приказал принц. «Да, Ваше Величество». Легкий поцелуй девушки оставил приятное тепло на щеке Карига «Прощай, Марьям. Прощай, сестра. До встречи, братик». Не желая смотреть вслед воину и сестре, Карик стремительно покинул комнату и оказался во внутреннем дворе. Тренога венценосца молчаливо стояла уже несколько месяцев, потому что принц не принял корону. Как говорил его отец, без «Безземелье — король пустоты». Теперь Карик и вовсе был принцем пустоты, как бы по-дурацки это ни звучало. Прикоснувшись к толстой балке треноги, он закрыл глаза. Тишина угнетала, ветер нерешительно свистел в коридорах в поисках хоть кого-нибудь живого. Но эту крепость ждала смерть. Как мертвы все дворцы, покинутые людьми. Призраки прошлого полнили темные залы. Эти призраки знаменовали окончание эпохи. На границе Борига ожидаемо было неуютно. Дождь тревожил желтую листву. Земля под конскими копытами неустанно хлюпала. По плащу стекала вода, ледяной ветер пробирал до дрожи. Деревья выстрелились в сплошную стену и охраняли лесных обитателей от путников. Редкий человек осмелился бы заглянуть в Чищобу, тем более этого не делали странники, которых было немало в этих краях. Одичавший народ эльфидов не любил гостей. Днем эти существа прятались в зарослях и подземных норах, но ночью выползали на поверхность. Хоровод маленьких коготков, скрежещущих по древесным стволам, наполнял округу. В Вперемешку с криками птиц эти звуки пугали не меньше далекого волчьего воя. За время, проведенное в лесу, юноша научился обходить места скопления эльфидов. Они скалились на путников. Стоило подойти поближе, выгибали спины и шипели подобно диким кошкам. Трудно было поверить, что эти существа когда-то были разумны. Сейчас они скорее напоминали о голодавших зверей. Ребра практически прорезались сквозь серо-чёрную кожу, глаза были маленькие и походили на бусины, а руки длинные и тонкие, словно прутья. Около недели назад одного эльфида поймали близ воровской деревни. Воры, тыча копьями и вилами, загнали существо в яму, где забили камнями. Существо визжало и скулило, а после замолкло. Люди говорили, что эльфиды забредали в поселение и поедали собак. Однако в сердце леса юноша столкнулся с неким единым разумом. По крайней мере, ему показалось, что то место было разумно. Граф спешился и взял коня под узды. Юноша последовал его примеру и по щиколотку погрузился в жидкую тропу, которая тянулась вдоль болота. Тут и там торчали карликовые березы, ютящиеся между островками густого мха. К счастью, граф двинулся в другом направлении, в небольшой лесок, что находился за пределами тропы. Вскоре запахло чем-то горелым, словно рядом работала ткацкая мастерская. А в небо над мокрыми деревьями потянулся столб желтого дыма. Стоило среди зарослей появиться одинокому холму, как в его основании показался домик, с виду натуральная землянка, с поросшим хом глиняной трубой. Пришло время обратиться к мастеру. Будем полагать, что ему хватило трех месяцев для завершения работы. Граф поднял капюшон и провел рукой по мокрым волосам. По его шее стекли струйки воды. Скоро поутих и ливень, не знающий конца с момента выезда из деревни. Прошли сутки, а мир все никак не мог напиться. Осень окончательно вступила в права и не желала сбавлять ритм ни на мгновение. Аккуратный стук в дверь отозвался шумом. Скрипнул железный засов, и на улицу выглянул лысый мужчина, лицо которого закрывала металлическая маска с прорезью для глаз, в которую было вставлено безупречно прозрачное стекло. Его передник полнили чёрные маслянистые пятна с белыми разводами по краям, а толстые перчатки были окрашены в тёмно-синий цвет. «А-а-а! Живо внутрь! Влаги мне и без вас хватает! Никак добрались, рад видеть!» — быстро проговорил он. Внутри было душно. Люди, которые когда-нибудь бывали в доме, полном свечей или в храме, легко бы узнали характерный запах воска. Воздух был сухой и тягучий. Скорее всего, этот эффект создавали печи, в ряд стоящий в дальнем конце помещения. Это место походило на мастерскую. Слева от входа располагался ящик длиной метра два с половиной и шириной в метр. Крышка не была приколочена, но стоило юноше протянуть руки к подобию гроба, как граф остановил его строгим взглядом. Под потолком были натянуты нити, на которых висели различные горшочки. Судя по разноцветным отпечаткам пальцев на их стенках, там находились красители. В правом углу валялась неряшливая груда тканей. Ткацкий станок располагался там же, а около него в клетке, сгорбившись, сидело напоминающее существо, но меньше и худощавей. Окон не было. Воздуховодом служили многочисленные отверстия в стенах, прикрытые металлической сеткой. Люк в полу давал понять, что это одна комната из многих, а сам мастер жил еще глубже. «Надеюсь, работа закончена?» — поинтересовался граф, когда мужчина прекратил суетливое мельтешение. Мастер взглянул на него тоскливым взглядом и отрицательно покачал головой. «Могу соврать, но врать не буду. Работы осталась немного, на день, не больше». Но прямо сейчас закончить прямо уж никак. «Что у тебя за питомец?» — указывая на клетку, спросил граф. «Ну, это...» «Поймал я недавно. Около дома крутился, разнюхивал. Больше не нюхает. «Ясно». Граф бесцеремонно подошел к ящику, отодвинул крышку и заглянул внутрь. Его рука скользнула вниз и тут же остановилась. «Чудесная работа, достойная истинного мастера». Юноша попытался заглянуть через плечо наставника, но не успел. Тот быстро задвинул крышку и прошел в центр помещения, оставляя на полу грязные отпечатки сапог. «Любопытно тут все у тебя устроено, мастер. Полагаю, предоставленных денег хватило с лихвой? Да, конечно. Признаться, что? Их даже немного осталось. Вернуть?» Снимая маску, промямлил мастер. Лицом этот человек больше всего походил на жителя западных земель. Оно было круглое, с большим носом картошкой, широким подбородком с ямочкой и кустистыми усами. Не надо. Считайте это вкладом в будущее. Спасибо, щедрый господин. Когда я начну работать, здесь станет дико душно. Мы подождем на улице. Дождь нас не страшит. Граф опустил капюшон и распахнул входную дверь. Юноша замешкался, но спустя некоторое время вышел следом. Еще со времен рыбацкого города ему было не свойственно много говорить. А путешествуя с графом, он и вовсе привык молча слушать. Взгляд принца вновь устремился на запад. Земли пред с холмами утопали в столбах черного дыма. Горели деревни, исчезали в пламени леса. Стихия, сотворенная Вурвской Ордой, неустанно приближалась, скрываемая близким сумраком заката. Ночь на юге нападала быстро, словно хищный зверь. Солнце едва начинало клониться к горизонту, а уже скрывалось за скальной грядой. Карик знал, что где-то там, за сретецкими холмами, обитает нечто, уничтожающее надежду юга на победу в этой войне. Древнее божество вурвов по имени Горгол уже смело две южные крепости — Терго — И «Икелькеру». К счастью, ложный бог не появлялся достаточно давно. Говорят, огромную тень видели по пути на дальний юг. Дракон вернулся в Бахаш, к своему храму, и вождю всего варварского племени Деко. «Ваше Величество, нам пора в путь». Карик молча взглянул на рыцаря в ржавых доспехах. Почти все знакомые воины погибли на поле брани, и этого принц даже не знал. Как его зовут? Хотя, какая разница, кто умрет следующим? Юг уже погиб. Отчего же не погибнуть всем остальным? Идем. наконец ответил принц. Последний взгляд на равнину навеки отпечатал в памяти образ павшего юга. Принц не знал, вернется ли когда-нибудь в эти края. Как и не знал, сумеет ли пережить этот вечер. Дорога до реки Межевая была небезопасна. Отряды ворвов расползлись по землям подобно саранче. Как и в прошлый раз, залы дорога встречали его тусклым светом масляных ламп. Казалось, что манекены в старой парадной броне, а ее осталось немного, вот-вот обернутся рыцарями и вступят на защиту своего королевства. Вот их груди вздымаются, а сквозь забрало виднеется блеск глаз. Но наваждение ушло вместе с отблеском масляной лампы. Это место было мертво, как и все надежды. Залы напоминали о временах, когда принц был ребенком, о том, как с сестрой они резвились и кричали, попутно заливая коридоры звонким смехом. Вот на этой ступени принц упал и разбил колено. Тогда еще лысеющий Юлия взял его на руки и сказал то, что принц помнил по сей день. «Ты пример для Марьям. Ты ее опора. Твои слезы стоят тысячи ее. «Будь сильным». В дороге никогда не было пышных балов, и гости юга не желали задерживаться подолгу. Часто появлялся только один человек, воин в черной броне с ужасным шрамом на лице. Рагнар тихо беседовал с Юлией, сидя в кресле перед камином. Трудно было понять, что объединяло этих людей, но они дружили довольно долго. Идя по темным залам, Карик ощущал холодок, который взбирался по его спине и впивался в затылок. Быть может, это страх тянул свои руки или смерть занесла орудие, готовясь перерезать ему глотку. Через конюшню они вышли в один из многих внутренних дворов. Здесь располагался старый недействующий фонтан. Когда-то рядом с ним было многолюдно. Сейчас ветер гонял пыль по двору. Одно лишь небо было удивительно чистым, бросая вызов атмосфере общего упадка. Через тяжелые решетки на воротах крепости был виден опустевший деревянный городок. Двухэтажные дома напоминали брошенные коробки. Некогда рядом находился трактир, из которого всегда доносились звуки музыки, но нынче был слышен один скрип старой вывески на ветру. Принц вынул из кармана треугольный камень, талисман, чудесным образом защитивший его во время сражения за форпост Терго. Придворные маги говорили, что в нем уже нет силы, но Карик попросту верил, и ничего кроме веры ему было не нужно. Взобравшись в седло, он взглянул на двух рыцарей, что присоединились к маленькому отряду. Теперь дорог покидали четверо. Беглый принц и три безымянных защитника в старой броне наверняка снятый с манекенов в залах крепости. «Ваше Величество, я предлагаю отправиться к ведукам, а по ним сделать крюк на юго-восток. По правде говоря, вам нужно было покинуть город раньше». «Не вам меня судить», — огрызнулся Карик. Кони понесли путников по мертвым улицам брошенного города. Тут и там были видны следы поспешного бегства. Около домов грудами лежали мешки с провиантом и одеждой, для которых не хватило места в обозах. Исход был стремительным и неорганизованным. Всего неделю назад еще казалось, что можно спасти положение, но прибыли последние разведчики и принесли дурную весть. Юг пал крики боевых рогов порвали в клочья тишину, застучали барабаны, и имя ложного бога Вурвов, принес с собой ветер. Первые удары тарана пошатнули тяжелые ворота столицы, а вслед за ними последовали все новые и новые хлопки, дополненные хрустом. Казалось, сама плоть дорога рвалась, кости дробились, а кровь разливалась по округе. Акведуки находились в южной оконечности деревянного городка. Достаточно было обогнуть крепость по зажатой между домов улочке, как перед взором появились большие каменные резервуары из песчаника от которых тянулись длинные деревянные траншеи. Когда-то неподалеку из земли пробивался горячий источник, но однажды он иссяк. Тогда пришлось строить огромные акведуки, уходящие далеко в горы, к ледяным ручьям и бурным рекам. В те годы владыки дорога сменили русло нескольких рек и наполнили омертвевшую степь жизнью. А нынче эти строения стали единственным путем к бегству из осажденного города. Кони тревожно фыркали и били копытами землю, когда их вели к деревянным лестницам, уходящим к вершине сооружения. Еще сильнее они сопротивлялись наверху, около шумного потока ледяной воды. Оказавшись там, принц последний раз взглянул на крепость, в которой провел всю сознательную жизнь. А он понимал, что больше сюда не вернется, что все здесь будет объято пламенем уже к окончанию этого дня, И кровавый закат наполнится тучами дыма, которые нынче правили югом. Черная масса вражеского воинства была видна около городских врат. Подобно насекомым, вурвы копошились у стен, растекались вдоль них черным элям, пролитым из кружки. Еще немного, и сквозь щели в столешнице он хлынет на пол. Тогда уже ничего нельзя будет исправить. Королевство окончательно падет. «Живее, Ваше Величество! Мы должны уйти из предместья до ночи!» Карик последний раз окинул взором дом и повел коня вперед. Ему надоела борьба, как надоела и жизнь в вечном страхе за себя, за сестру и за народ. Никакой он не король и не может быть королем. Обычный трус. Старинная конструкция опасно качалась под тяжестью всадников. Кони понемногу привыкали к высоте, Их гривы развивались на теплом ветру, подковы мелодично стучали по деревянному настилу акведука. И вот они сорвались на галоп. Вместе с вражеским войском городские стены остались позади. Казалось, угроза миновала. Но вот рыцарь справа от принца схватился за грудь, выпал из седла и, зацепившись за стремена, поволокся за конем. Вскоре вместе они рухнули к основанию каменной опоры акведука. Теперь стали различимы стрелы. Второй рыцарь упал. Конь споткнулся и кубарем полетел вперед. Третий подавился стрелой и повис в стременах. Камни ударили в опоры, гроды снарядов обрушились на беглецов. Карик почувствовал, как что-то тяжелое коснулось его ноги. Следом жгучая боль тронула голову, и что-то темное потекло по лбу. Попало в глаза, добралось до губ. Падая... Принц уже не ощущал боли. Земля приняла его в распростертые объятия, но тело уцелело, словно из последних сил. Карика защищала древняя магия. Чёрный треугольный камень в его кармане треснул пополам. А огромные ручищи схватили принца за волосы и поволокли прочь. Моросящий дождь тревожил покрытую масляной пленкой поверхность болотины тянущиеся до самого горизонта. Темная грязь кишела янматом, а дикие звери переплывали от одного островка к другому, после чего зубами срывали со шкуры червей. В небе кружили вороны. С каждым днем все больше птиц устремлялось на юг. С громким галдежом они взмывали ввысь и черными тучами дополняли и без того безрадостное небо. От холма тянулся запах гари. Теперь-то юноша знал, что это была настоящая мастерская, прямо как у мастера по воску из старой сказки. И ему вспомнились пугающие фигуры, порвавшие воров, что вторглись в графский особняк около трех месяцев назад. Глупая мысль посетила пылкий разум. А вдруг это тот самый мастер? Граф ответил четкое «нет», когда был задан этот вопрос. И правда. Трудно было сопоставить этот холм посреди болот с мастерской из сказки. Юноша сел на деревянную скамью и осмотрелся. От холма к старой беседке на сваях тянулись прогнившие мостки. Повсюду ползали болотные насекомые, над головой кружила мошкара. Древесина давно прогнила, но все еще могла удержать двух человек. Облокотившись на перила, граф смотрел в воду. Так он провел несколько часов, Ровно до тех пор, пока дождевые тучи не уступили чистому небу. Одна за другой проклевывались звезды, огоньков в небесах становилось все больше. Чудные созвездия, названия которых юноша даже не знал, заполнили небосвод. Южнее от Рыбацкого города небо казалось совершенно чужим. Трудно представить чувство моряков, которые видят незнакомый небосвод. Каждый день они смотрят на эти странные звезды и тоскуют о доме. Становилось холодно. Первые болотные огоньки замелькали тут и там, словно их намеренно разжигали обитатели топий. Кто знает, может быть, действительно в тумане бродили скрытые существа с маленькими свечками в руках. Завтра мы вернемся в сторону двойного города. Баклар нынче на границе войны. Варвары с юга почти смели оставшиеся войска Южного королевства и не неровен час продвинуться дальше к границам севера. Полагаю, в городе сейчас не более безопасно, чем в этих топях. Но там у меня есть важные дела, от которых нельзя просто так отмахнуться». Граф взглянул на небо и потер замерзшие ладони друг от друга. Едва заметный пар пошел у него изо рта. «Знаешь, юный Хагеллан, впервые за месяц назвал он юношу по титулу. Многие годы назад философы нашего мира изучали звезды и думали чем они являются на самом деле. Среди них зародилась идея, что весь мир находится в некой сфере. Юноша устремил взор на звезды и действительно увидел купол небосвода, словно огромный стеклянный шар, тянущийся от краев заката до границ рассвета. Где-то вдалеке выли волки, цикады с трудом перебивали шелест рогоза и звук болотных газов, разрывающих масляную пленку. К болотному зловонию добавлялся и запах воска, тянущийся из мастерской. По мнению философов, этот мир заключен в сфере, которая бесконтрольно плывет в пустоте. Звезды это огонь, который возникает там, где пустота просачивается внутрь. Она сгорает, стоит коснуться нашего мира. А с каждым годом звезд становится все больше. Взгляни туда юный Хагилан. Граф указал на восток, где горела одинокая красная звезда. Говорят, что их мир появился тысячу лет назад, в день, когда были изгнаны боги. Он является самой яркой звездой. А значит, там самый большой разрыв в небесной сфере. Это правда? Мир действительно в сфере? Если бы все сказки оказались правдой, мы давно бы утонули в массе чудовищ, принцесс и героев принцев. Отнюдь! Зачастую сказки — не более, чем очередная история, призванная порадовать наивную толпу. Однако в основе всего лежит какое-то реальное событие. Нельзя придумать того, что никогда не происходило. А как же книги? Отображение авторского опыта, прошедшее через призму восприятия. Впрочем, это все очень сложно, не забивай себе голову. Идем. Мастер должен был закончить. Темнота обволакивала со всех сторон. Старые мостки тоскливо скрипели под тяжестью сапог. Запах воска усиливался, а следом стал слышен скрежет когтей, доносящийся из близкого леса. Юноша мог бы поклясться, что видит сотни светящихся глаз, которые наблюдают из темноты. Все готово, как вы и заказывали», — с порога сообщил мастер. Граф отодвинул крышку ящика и заглянул внутрь. Впервые за долгое время на его лице отразилась улыбка. Подойди-ка сюда, юноша. В ящике лежала восковая фигура в полный рост. Это была женщина, прекраснее которой не найти. Женщина из старой сказки. Юноша помнил, что ее зовут Гвинельера. Удивительно, как быстро сказки становились реальностью. Отправь фигуру лорду Галькану. Он уже заждался. А нам пора в путь. Как пожелаете. Мастер толкнул носком сапога клетку с тощим эльфидом и мастерскую заполнил пронзительный виск. Юноша еще раз заглянул в ящик и осознал, что очарован красотой. Однако в этом лице он видел далеко не сказочную принцессу, а воровку, которую встретил в темнице три месяца назад. Как же удивительно они были похожи. Живой человек и восковая статуя. Сознание вернулось вместе с ощущением холода и пульсирующей головной болью. Звезды полнили небо, но их уже скрывал дым, тянущийся с пожарища на месте южной столицы. Принц закрыл глаза. Он не мог смотреть на смерть своего дома, не мог видеть, как угасает надежда. Рядом с каригом на коленях стояли другие пленники. Здесь были и мужчины, и женщины с детьми. Принц прекрасно представлял их дальнейшую судьбу и все внутри него кипело. «Хворми и прозвучала варварская речь. Рослый вурф в набедренной повязке на голое тело потянул руку к пленному мужчине, схватил его за горло и приподнял над землей. Ужасно было наблюдать, как дергаются ноги несчастного, но сопротивление тут же исчезло, стоило к хукре впиться в грудную клетку. «Вилбли эндомер!» Карик ощутил на себе тяжелый взгляд второго варвара, И неминуемая гибель стала приближаться. Сильные пальцы впились в его горло, дыхание перехватило, глаза застлала красная пелена. Терминера. Принц опьянел от кислорода, неожиданно вернувшегося в легкие. С трудом подняв голову, он увидел перед собой вождя. Это был именно вождь. Больше этот варвар не мог быть никем. Шрамы исполосовали его лицо. Броня состояла из кусков доспехов поверженных врагов. На поясе висело по два кхукри с обеих сторон. Это был Шеко, вождь варваров, двинувшихся в поход на север. А позади него стоял мужчина в белом. Его изящный камзол буквально светился на фоне окружающей грязи, лицо указывало на то, что это дворянин. Его волосы были не более пальца длиной, оборотка окаймляла губы. Сейчас его глаза казались черными провалами, и они поглощали Каррига. «Отступайте, пока не поздно. Если вы пересечете границу севера, Радамас выдвинет войска и сомнет ваши жалкие армии», надменным голосом заговорил мужчина. «Нас ведут, Горгол. Мы не боимся вас». Несмотря на пафосные слова, было понятно, что Шеку побаивается своего спутника. «И где же ваш Горгал?» Мужчина в белом подошел к Орего и опустился рядом с ним на одно колено. «Король прислал меня за вами», — сообщил он едва слышно. «Бери и уходи, Жофл Варла!» Брызжа слюной, почти выкрикнул Шеко. «Я вас предупредил». «Император Радомас не потерпит резни на своих землях!» Шеку замялся. «Он не император!» После свадьбы слабой, станет королем-императором. А дальше все не так уж и сложно. Держитесь подальше от границы севера. Мы допустили разруху на юге, но у себя зарубим ее на корню». «Вган!» «У меня нет желания задерживаться в степях. От моей одежды уже несет гарью и помоями, как и от всех вас». Карик поднялся с колен и мельком взглянул на дорог. Столбы пламени пожирали крепость, черный дым стремился ввысь, А небо полнили обезумевшие вороны. С трудом он сдержал проступившие слезы. И вдруг все исчезло. Вместе с некромантом Карик обратился в серый пух.